Расставшись с Жаком и с его приятелями, Антуан приехал в Пасси, где надо было посмотреть воспаление легких, а оттуда на университетскую улицу, в отцовский дом, нижний этаж которого он уже пять лет занимал вместе с братом. Пасси — один из районов Парижа, примечание редакции. И, сидя с папиросой в зубах в автомобиле, который вез его домой, думал о том, что его маленький больной в самом деле поправляется, что сам он закончил свой трудовой день врача, и что настроение у него отличное. Надо сознаться, что вчера вечером радоваться мне было нечему. Когда выделение мокроты прекращается так внезапно, пульс хороший, моча хорошая, а больной умирает. Надо только не допустить эндокардита. Мать еще красивая женщина. Париж сегодня вечером тоже очень красив. Проезжая мимо Трокадеро, он загляделся на зелень и обернулся, провожая глазами какую-то парочку, свернувшую в глухую аллею. Трокадеро — дворец и прилегающий к нему сад в Париже, ныне дворец Шайо, расположенный поблизости от Пассик. Примечание редакции. Эйфелева башня, статуи на мосту, сена были розовые. «В душе моей...» «Та-та-та-та...» Ружьяния мотора вторила его пению. «В душе моей...» «Спит...» Проговорил он вдруг. «Да, так оно и есть. В душе моей спит...» «Та-та-та-та...» Противно, что не могу вспомнить слова. Что может спать у меня в душе? Задремавшая свинья, подумал он, улыбаясь, и снова мысленно представил себе приятную перспективу вечера у Пекмеля. Может быть, предстоит любовное приключение? Ему стало хорошо на душе от сознания полноты жизни и от волновавших его затаенных желаний. Он бросил папиросу, заложил ногу на ногу и втянул в себя воздух, которому быстрая езда придавала подобие свежести. Лишь бы Беллен не забыл поставить мальчику банки. Спасем бедного малыша. И притом без хирургического вмешательства. Хотел бы я посмотреть, какая физиономия будет у Луазиля. Уж эти мне хирурги. Они в моде, конечно. Но как дойдет до дела, фить, акробатый, как говаривал папаша Блекк, Если бы у меня было три сына, я сказал бы самому неспособному — становись акушером. Тому, кто больше всех любит спорт, берись за скальпель. А самому умному из всех — будь терапевтом, лечи побольше больных и старайся все ясней и ясней разбираться в их болезнях. Он снова почувствовал прилив радости, проникавший до самых сокровенных глубин его сильной натуры. «Я направил свою жизнь по верному пути», — пробормотал он вполголоса Когда он вошел к себе в квартиру, отпертая дверь комнаты Жака напомнила ему, что брат принят. Пять лет неусыпного и деликатного присмотра сделали свое дело. Хорошо помню вечер, когда я повстречался на улице Дезекольт, с Сфаври. И мне в первый раз пришло в голову надоумить Жака насчет нормальной школы. Монжский сквер был тогда весь белый от снега, было немножко прохладнее, чем сегодня, — вздохнул он. Предвкушая прелесть холодного обливания, он с ребяческим нетерпением разбросал во все стороны снятую с себя одежду. Из-под душа он вышел по Думал о Пекмеле, и насвистывал от удовольствия. То, что он называл женщинами, занимало в его жизни лишь второстепенное место, а сентиментальная любовь никакого. Он довольствовался случайными встречами и гордился этим, потому что так было практичнее. Если не считать отдельных вечеров, он довольно успешно обходился и без всего этого, не в силу самодисциплины, и не от физического безразличия, а потому что все это составляло принадлежность известного образа жизни, не похожего на тот, которого он раз навсегда решил придерживаться. Ему казалось, что навязчивые желания такого рода являются слабостью, он же был из породы сильных. День, позвонили. Взгляд на часы, В случае надобности можно еще заехать к больному перед тем, как примкнуть к собравшейся у Пекмеля компании. «Кто там?» — крикнул он через дверь. «Это я, господин Антуан». Он узнал голос господина Шаля и отпер. Во время пребывания господина Тюбо в Мезон-Лафите его секретарь продолжал работать на университетской улице. «Ах, это вы!» — машинально проговорил господин Шаль — Потом, смущенный тем, что застал Антуана в одних кальсонах, отвернулся и пробормотал вопросительным тоном. — Что? — Ах, вы одеваетесь! — прибавил он почти тотчас же, подняв палец таким видом, словно разрешал какую-то загадку. — Я вам не помешаю? — Через 25 минут мне надо уходить, — поспешно сказал Антуан. «Ну, — Времени более чем достаточно. — Взгляните, доктор! Он положил шляпу. Снял очки и вытаращил глаза. «Вы ничего не видите?» «Где?» «В глазу. В котором?» «Вот в этом. Не шевелитесь?» «Ровно ничего не вижу. Продуло, может быть?» «Ах да, конечно, спасибо, это пустяки». Я застудил глаз. Оба окна были отворены. Он кашлянул и надел очки спасибо вот я и успокоился глаз застужен это часто случается от пустяки и прибавил с тихим смешком видите я отнял у вас немного времени однако вместо того чтобы взять шляпу он примостился на краешке стула, вытащил платок и вытер лоб жарк сказал антуан да бесспорно ответил тот хитро прищурившись. Настоящая грозовая погода. Жаль тех, кому надо ходить по делам, кому надо предпринимать известные шаги. Антуан, который зашнуровывал в это время ботинки, поднял голову. Какие шаги? Придумать только по такой жаре. В канцеляриях, в комиссариатах прямо задыхаешься. И вот откладываешь все со дня на день, заключил он кротко, покачав головой. Антуан не сводил с него глаз. «Кстати, — промолвил господин Шаль, — я уже давно хочу вас спросить, известен ли вам приют для людей преклонного возраста?» «Преклонного возраста?» «Да, для стариков, не для хронических больных. Дом инвалидов в пуэн де В смысле воздуха лучше не придумаешь». «И раз уж мы заговорили об этом, господин Антуан, есть еще одна вещь, о которой я хотел бы вас спросить. Не случалось ли вам когда-нибудь находить забытую пятифранковую монету?» «Забытую? Где, в кармане?» «Нет, в саду. Или где-нибудь на улице?» Антуан с брюками в руках смотрел на господина Шаля и думал... Как только оказываешься в обществе этого глупого животного, чувствуешь, что сам превращаешься в идиота. Он заставил себя напрячь внимание и серьезно сказал, не совсем понимаю ваш вопрос. Ну как же? Бывают ведь люди, которые теряют, например, какую-нибудь вещь. Ну и могут же другие люди найти эту вещь. Разве не так? Несомненно так. Ну вот. «А если бы вы случайно нашли эту вещь, что бы вы стали с ней делать?» «Я бы разыскал того, кому она принадлежит». «Не правда ли?» «Но если бы никого не оказалось?» «Где?» «В саду, на улице, например?» «Ну что ж, я бы отнес эту вещь в полицейский комиссариат». Господин Шаль криво усмехнулся. «А если бы это были деньги?» Ну, скажем, пятифранковые монеты. Нам слишком хорошо известно, какая судьба постигла бы ее в руках этих людей. Вы полагаете, что комиссар прикарманил бы монету? Конечно. Что вы, господин Шаля? Прежде всего тут всякие формальности и бумажки. Да вот мы как-то сразу с одним приятелем... Нашли в фякре прихорошенькую детскую погремушку из слоновой кости с позолотой. В комиссариате записали имя моего приятеля и мое, и имя кучера, наши адреса, номер экипажа, заставили подписать заявление и выдали квитанцию. Вас это удивляет? Более того, год спустя моего приятеля известили, что никто не явился за погремушкой и что он может за ней прийти. Зачем же приходить? Ну, такое уж правило. Если найденный предмет никем не востребован, то через год и один день он становится законной собственностью того, кто его нашел. Через год и один день? Того, кто его нашел? Совершенно верно. Господин Шаль пожал плечами по гремушке, куда ни шло. Но если бы это был кредитный билет... 50 франковый билет, например. То же самое? Не думаю, господин Антуан. А я в этом уверен, господин Шаль. Седоватый карлик пристально поверх очков посмотрел со своего насеста на молодого человека. Потом отвел глаза, кашлянул в ладони и сказал. «Я спросил вас об этом по поводу моей матери». «Ваша мать нашла деньги?» что переспросил господин Шаль, заерзав на стуле. Он побагровел, и на лице у него мелькнуло выражение мучительной неуверенности. Но почти тотчас же он хитро улыбнулся. «Да нет, я говорю о приюте для престарелых». Потом, видя, что Антуан надевает пиджак, он соскочил со стула и помог ему попасть в рукав. «Попасть в рукав не легче, чем за ламанш — скаламбурил он и пользуясь тем, что очутился за спиной у Антуана, шепнул ему на ухо: "Видите ли, весь ужас в том, что они требуют 9.000 франков, а с мелкими расходами считайте все 10. И притом тысяч франков вперед. так и напечатано. Как же мне быть, если захочешь уехать?" Попасть в рукав не легче, чем за «Ла-Манш». Игра слов «Ла-Манш-рукав», «Ла-Манш-пролив», отделяющий Францию от Англии. Примечание редакции. «Уехать?» — спросил Антуан. Обернувшись к карлику, и опять у него возникло тягостное ощущение, что он теряет нить мыслей. «Да ведь она не проживет там и трех недель. Мыслимое ли дело?» Ей скоро стукнет — Семьдесят семь. Можно побиться об заклад, что дома она не успеет издержать десяти тысяч франков. Разве не так? — Семьдесят семь, — повторил Антуан, невольно производя в уме мрачный подсчет. — О времени он забыл. Стоит только отвлечься и сосредоточить внимание на ком-нибудь другом, — подумал он, — как сразу же перед тобой встает целая проблема. Невзирая на профессиональные навыки, его внимание было так естественно сосредоточено на самом себе, что когда он обращал его на другого, ему казалось, что оно рассеивается. «Этот болван тоже, конечно, проблема», — размышлял он, — «проблема шаля». Ему вспомнился первый год их знакомства. По совету аббатов, руководителей школы, господин Тибо пригласил господина Шаля на время каникул в качестве репетитора. Потом, по возвращении в Париж, восхищенный его пунктуальностью, взял себе в секретари. «Вот уже восемнадцать лет я вижусь с этим человечком почти каждый день, а не знаю о нем ровно ничего». «Мамаша замечательная женщина», — продолжал господин Шаль, не глядя на Антуана. «Не думайте, что у нас в семье все такие уж ничтожные людишки». «Я-то да, может быть, а мамаши нет. Она была рождена для настоящей жизни, а не для такой мелкой, как наша». «Но, как любят говорить господа члены Причта Церкви Святого Роха, истинные наши друзья, даже сам господин Настоятель, который понаслышке хорошо знает господина Тьбо, У каждого свой крест. Так говорят они. И это верно. И я не то, что не хочу, напротив, если бы я мог быть уверен, десять тысяч франков, чтобы жить потом спокойненько. Но ведь она же там не высидит, а денег мне не вернут. Они, понимаете ли, себя страхуют, заставляют подписать при поступлении целый манускрипт на гербовой бумаге заявление по установленной форме. Точно так же, как, по вашим словам, в комиссариате. Только они не так глупы. Через год они вам не напишут. Они ничего не возвратят. Ровнешенько ничего, — добавил он иронически. И не меняет он, спросил. И что же сделал ваш приятель? Сходил за ней? За погремушкой слоновой кости, конечно, нет». Господин Шаль погрузился в раздумья. «Это верно, что за погремушкой и слоновой кости. Но вот если деньги, тогда другое дело. Кто потеряет деньги на улице, тот сразу обижит все комиссариаты Парижа и всюду заявит об этом. Готов держать пари что бывают и такие, которые требуют больше, чем потеряли. А как докажешь?» Антон молчал. Господин Шаль, упорно глядя на него, повторил насмешливо, «как докажешь, скажите». «Как докажешь?» — раздраженно проговорил Антуан. «Надо ведь сообщить все подробности, как потеряли деньги, были ли это билеты или золотые, были ли...» «О, нет, только не это», — живо перебил господин Шаль. «Билеты или золотые, этого не будут спрашивать. Подробности, да, я согласен, но это нет». Он повторил несколько растерянно, «Только не это, только не это». Антуан посмотрел на часы. «Прогонять вас я отнюдь не собираюсь, однако мне пора уходить». Господин Шаль вздрогнул и соскочил со стула. «Спасибо, доктор, за совет. Вернусь домой, приложу компресс. Немножко ваты в ухо — это пустяки». Антуан не мог удержаться от улыбки, видя, как маленький человечек в припрыжку засеменил по натертому паркету прихожей. У господина Шаля ботинки всегда скрипели. Это был один из крестов его жизни. Он советовался со всеми сапожниками, перепробовал все виды передов и задников, все разновидности подошв, кожаные, войлочные резиновые, обращался за помощью к мозольным операторам и даже по рекомендации одного полотера Доверил свои ноги изобретателю башмаков на штрипках под названием «Неслышные», предназначенных специально для официантов и домашней прислуги. Все напрасно. Тогда он стал ходить на цыпочках. Со своей маленькой круглоглазой головкой в саржевом сертучке с болтающимися сзади фалдами он был похож на сороку с подрезанными крыльями. — Да, совсем забыл, — проговорил он уже в дверях. Все магазины закрыты. Не найдется ли у вас мелких денег? Сколько? На тысячу франков. Хм, вымолвил Антуан, выдвигая ящик. Не люблю носить при себе крупные билеты, объяснил господин Шаль. Вот вы говорили о потерянных деньгах. Так не можете ли дать мне 10 100 франковых или 20 50 франковых? — Чем увесистее пакет, тем меньше рискуешь некоторым образом. — Нет, у меня только две по пятьсот, — ответил Антуан, готовясь уже задвинуть ящик. — Ну и хорошо, — сказал господин Шаль, подходя к нему. — Это все-таки совсем другое дело. Он дал Антуану бумажку, вынутую из внутреннего кармана сюртучка и собирался уже засунуть туда две других когда внезапно задребезжал звонок так пронзительно, что оба вздрогнули, и господин Шаль, который не успел еще спрятать деньги, забормотал «Погодите, погодите». Черты его лица исказились, когда он узнал голос привратника своего дома, который колотил кулаком в дверь и ревел. «Господин Шаль, тут!» Антуан побежал отворять. «Он тут!» — закричал запыхавшийся привратник. «Скорее! Несчастье!» Девочку раздавила. Господин Шаль слышал все. Он зашатался. Антуан подоспел как раз вовремя, чтобы подхватить его, уложить на пол и освежить ему лицо мокрым полотенцем. Несчастный старик открыл глаза и попробовал подняться. — Ах, господин Жюль, — говорил привратник, — едемте скорее, Фиакр ждет. «Мертва — Мертва? — спросил Антуан, — не раздумывая о том, что это за девочка. «Да, без пяти минут мертва», — проворчал тот. Антуан достал сатажерке походную сумку с хирургическими инструментами, которую на всякий случай всегда держал наготове, и вдруг, вспомнив, что отдал Жаку пузырек с йодом, кинулся в комнату к брату, крикнув привратнику, «Усадите его, Фиакр, и подождите меня, я поеду с вами». Когда Фиакр остановился близ Тюйлери, Перед домом на Лжирской улице, где жило семейство Шалей, Антуан, слушая сбивчивое объяснение привратника, так и не понял еще, что же, собственно, произошло. Речь шла о маленькой девочке, которая каждый день ходила встречать господина Жюля. Она, кажется, решилась перейти улицу Револи, так как господин Жюль сегодня запаздывал. Трехколесный велосипед рассыльного из магазина сбил ее с ног и переехал через нее. Подбежавшая при виде собравшейся толпы газетчица узнала девочку по косичкам и показала, где она живет. Ее сознания внесли в квартиру. Господин Шаль, скорчившись в фиакре, не плакал. Но при каждой новой подробности у него вырывалось судорожное рыдание, которое он приглушал, зажимая рот кулаком. Толпа у подъезда еще не разошлась. Люди расступились, чтобы дать дорогу господину Шалю, которого спутникам пришлось вести под руки до самой верхней площадки лестницы. В конце коридора, куда шатаясь, свернул господин Шаль, зияла распахнутая дверь. Привратник, пропуская Антуана вперед, тронул его за рукав. «Моя жена, не будь глупа, пошла искать того молодого врача, который столуется здесь рядом, в ресторане. Надо надеяться, найдет». Антуан одобрительно кивнул головой и пошел за господином Шалем. Они миновали какое-то подобие передней, где стоял затхлый, как в стенном шкафу, запах. Потом две низких полутёмных комнаты с паркетом из квадратных плиток, очень душные, несмотря на то, что все выходившие во двор окна были открыты. Во второй комнате Антуан обогнул круглый стол, где на черноватой клеенке Стояли четыре прибора. Господин Шаль отворил дверь в освещенную комнату, и, войдя туда, весь паник и забармотал. «Дедетта! Моя Дедетта!» «Жюль!» — раздался суровый оклик. Антуан разглядел сперва только лампу, которую держала в руках какая-то женщина в розовом капоте. Ее рыжие волосы, лоб и грудь сверкали на свету. Потом различил кровать, которую освещала эта женщина, и над которой склонились тени нескольких человек. Сумеречный свет, проникавший в окно, газ в лучах лампы, и комната тонула в полумраке, в котором все казалось призрачным. Антуан усадил господина Шаля и подошел к кровати. Какой-то молодой человек в пенсне и в шляпе Низко нагнувшись, ножницами разрезал окровавленную одежду пострадавшей девочки, лицо, которое, окруженное копной спутанных волос, смутно виднелось на подушке. Врачу помогала старуха, стоявшая на коленях. «Жива?» — спросил Антуан. Врач обернулся, увидел его, замялся, вытер лоб и неуверенно ответил «жива». Мы беседовали с господином Шалем, когда за ним приехали, — объяснил Антуан. Я захватил с собой все, что нужно для оказания первой помощи. Доктор Тибо, — прибавил он вполголоса директор педиатрической клиники. Врач выпрямился и посторонился, уступая место. — Нет, продолжайте, продолжайте, — тотчас же сказал Антуан, отходя назад, — как пульс почти не прощупывается ответил тот торопливо принимаясь за прежнее дело антуан посмотрел на молодую рыжеволосую женщину встретил ее тревожный взгляд и сказал лучше всего сударыня позвонить по телефону на пункт скорой помощи и немедленно перевести ребенка ко мне в больницу нет отозвался чей-то резкий голос Тут Антуан различил стоявшую у изголовья кровати старуху, вероятно, бабушку, которая разглядывала его своими крестьянскими, светлыми, как вода, глазами. Острый нос, волевые черты лица, похожие на островки в океане жира, последние волны которого складками застывали на шее. «Я знаю, мы кажемся бедняками», продолжала она с нотками смирения в голосе, Но, тем не менее, умирать предпочитаем на своей постели. Дедета не поедет в больницу. «Ну — но почему же, сударыня? — настаивал Антуан. Она выпрямила покрытую складками шею, выпятила подбородок и меланхолически, но непреклонно ответила — Так уж нам нравится. Антуан отыскал глазами молодую женщину, Она отгоняла мух, которые назойливо налетали на ее яркое лицо, и, видимо, не пришла еще ни к какому определенному решению. Тогда ему пришло в голову обратиться за поддержкой к господину Шалю. Он стоял на коленях перед стулом, на который собирался сесть Антуан, и закрывал голову руками, чтобы ничего не слышать и не видеть. Старуха, следившая за каждым движением Антуана, угадала его намерение, И опередила его. неправда правда ли, Жюль?» — проговорила она. Господин Шаль вздрогнул. «Да, мамаша». Ее лицо выразило удовлетворение, и она сказала с материнской заботливостью в голосе. «Не стоит так, Жюль. Тебе лучше уйти к себе в комнату». Несчастный старик вскинул бледное лицо. Глаза его непрерывно моргали за очками. Не возразив ни слова, он встал и вышел на цыпочках».